Дементий и начало той зимы. Зима выдалась холодная и снежная, вполне классическая, такая, как зиме быть и положено. Высоченные, спекшиеся от мороза сугробы лежали в переулках сплошняком, убирать их никак не успевали, ведь все загребущие рукастые машины катались никуда не сворачивая туда-сюда только по улице Горького и еле успевали поглощать свежевыпавшую Порошу. Машины суетились, жадно поедая снег, еще и еще, отправляя его по длинному желобу в грузовики, которые, наполненные и переполненные этим добром, не успевали отъезжать от этих обжор во свояси. За Гребущим все было мало, оно и понятно — Главная ведущая к Кремлю улица, лицо не только Москвы, но и всей страны, обязана была быть чистой. Рано утром откуда-то выходили дворники в огромных безразмерных валенках с широкими лопатами и ведрами ярко-оранжевого песка. Утро и начиналось с этого, такого знакомого мерного скребущего звука. Вжиг! Вжик лопаты, вжик, вжик, не сбивая такта. А потом пятерней в песок. И как сеятели со старых плакатов, равномерно раскидывали его на вверенном участке, чтобы окрасить бесцветную утреннюю зимнюю улицу в радостный апельсиновый цвет. Машины в такие морозы заводились из рук вон плохо. В особо холодные дни, когда наутро намечалось куда-то обязательно ехать, Дементию приходилось выскакивать во двор по несколько раз за ночь, чтобы прогреть мотор, или же вообще притаскивать домой аккумулятор, чтоб бедняга этот в конец не замерз и наутро был дееспособным. Да еще эта дурная секретка капризничала, видимо, тоже была теплолюбивой, и от холода по ночам срывалась, отчаянно голося на весь двор. Двор от этих ночных душераздирающих звуков вздрагивал сердечно, И зло хлопало закрывающимися форточками. Его колодезная конфигурация, как назло, до невозможности усиливала эти завывания. Сирена орала на все лады громко, долго и устрашающе, так что слышно было и композиторам в соседнем дворе тоже. Морозы тянулись весь январь. В начале февраля к ним присоединился еще и пронизывающий, обжигающий ветер, и выходить на улицу совсем не хотелось. Но куда было деваться? Институт. Хочешь, не хочешь, иди учись. Молодые жили пока на Горького. Мама с Лидкой настояли, волновались. Все-таки первая беременность у девочки. Глаз да глаз за детем. За Катей, то есть. А то спокойно может уйти, не позавтракав. Мужа покормит, за этим делом следила с ответственностью. А сама сухамятку какую-нибудь сунет себе в рот, И давай опаздывать. Пошли-пошли, быстрее-быстрее мне к первой паре. Поэтому Литка и вставала по утрам у руля. Кашку на молочке сварить, обычно геркулес или манную, без комочков. Маслицем сдобрить, курагуту даже замоченную подбавить, чернослив, который с вечера в воде постоял. Сами знаете для чего. Тостики на сковородочке, яички в мешочек, колбаску докторскую, свеженькую и какао. Как без этого детей на волю отпустить? И все с неизменной улыбкой, с явной любовью, даже любованием, скрытой гордостью какой-то. Ласточки мои дорогие, птенчики, воробушки, голубки мои хорошие, они всегда были для нее какими-нибудь птичками, разными, по настроению, но именно птичками». Вот так до лифта проводит, улыбаясь, перекрестит на дорожку тихонечко, якобы незаметненько, и пойдет себе, что-то под нос напевая, задумываться об обеде. Дементий, никогда не знавший бабушкиной, да и настоящей материнской любви, чего уж тут скрывать, сам об этом печалился. Литку полюбил всей своей юношеской, совсем еще щенячьей душой. с удивлением открывая в себе новые грани глубинных возможностей. Неужели с такой теплотой и так самозабвенно можно было вдруг привязаться к совсем чужому человеку, к чьей-то бабушке, пусть еще не совсем древней, но далеко не первой свежести и внешности уже пожухшей? Но внешность тут была ни при чем, хоть в возрасте дементия это очень даже было и важно. Лидка... эта чужая бабушка, излучала какой-то особый волшебный внутренний свет, который, скорее всего, юноша до этого ни в ком еще не встречал и не видел, но отчетливо чувствовал, может, даже не очень осознавая, что происходит и почему Лидия Яковлевна так ему интересна. Что бы она ему ни рассказывала, будь то байки из ее далекой молодой жизни, еще аж при Ленине и Сталине, будь то подробности ее многочисленных романов и даже, о господи, ее недвусмысленные намеки на ориентацию своих загадочных друзей-балерунов, Сева и Володи. Все это поражало свободой и простотой, с которой Литка об этом говорила. Собственные родители были дома с Дементием немногословны, строги и чопорны, Никакие более или менее опасные темы не затрагивались вообще. Да и было им особо не до разговоров. Отец семью навещал редко, все больше мотаясь по командировкам, в основном заграничным. Мама приходила с работы уставшая, поникшая и немногословная, не до откровенностей. Воспитание их было суровым, сугубо коммунистическим, по ясно и четко изложенным принципам очередного исторического съезда – и с верой в светлое будущее. Все было заранее рассчитано и предначертано, ничего неожиданного не планировалось, и все эти милые разговоры по душам мамы или папы с сыном в их семье вообще не предусматривались. Сыт, одет, обучен, что еще нужно? Вот уже и женат. И когда мальчик попал в эту необычную семью, семью крещенских, в питательную и питающую любовью среду, где все друг друга не просто любили, а обожали, он сначала удивился. Неужели так и вправду бывает? Неужели не притворяются? А потом и сам с радостью полностью растворился в этом новом для себя ощущении. К Кате он испытывал нежнейшие чувства. Ему казалось, что на больше он точно не способен, что любви на других просто не может остаться — не заложено в нем, но нет, ошибался. Потенциал был, и еще какой. Его словно вывезли из северной хмурой и неприветливой страны, где и людей то за шапками и тулупами не разглядишь, и доставили к теплому морю, на песчаный пляжик, где зелень, цветочки, птички поют, и люди улыбаются и играют в волейбол. Он поудивлялся, поприслушивался к себе, А потом научился не только принимать эту любовь, но и дарить ее другим. Сильнее всего после Кати, конечно, прикипел к литке. Пел по утрам ей песню, от которой она расцвела. Репертуар никогда не менялся. Нас утро встречает прохладой, На ветром встречает река. Кудрявая, что ж ты не рада, весёлому пению гудка». Не спи, вставай, кудрявая, в цехах звеня, страна встаёт со славою. Навстречу дня. Литка действительно была в то время кудрявой до да неприличия. Попала как-то не к своему мастеру в парикмахерской, ни к Зиночке. Та оказалась на больничном. Ее и завили, как барашка. Стыдно выйти. Завивка была химической, дорогущей на целых шесть рублей. «Перманент», одним словом, его еще «шестимесячный» называли. Лидка проходила овцой довольно долго, и песня эта, как нельзя кстати, ей подошла. «Кудрявая, что ж ты, не рада?» Дурным голосом заводил Дементий, и Лидка с готовностью, улыбаясь, всегда отвечала. «Я рада, Демушка, я рада, что ты!» И срочно вступала в песню со следующего куплета – Так утро и начиналось в семье Крещенских, с песни о встречном. Да и записочки Дементий тоже научился писать дурацкие. Записки вообще были отличительной и удивительной чертой этой семьи. Хотелось не только словами, но и письменно сказать о своей любви. Оставить, так сказать, артефакты. Робочка, если проснешься раньше меня, обязательно разбуди, я сварю тебе кашку. Лидка. Девоньки, уехал, ждите, буду. Дорогая Катя, Алла Борисовна Киреева сказала нам, что ты отвратительно ешь. Мы огорчены. Неуловимые мстители и ваш отец. Я плохой, ты во. Я ушел, ты спи. Я тебя убью. Лю. РРР. А вот с чего началось Катино утро в двадцатилетний день ее рождения. Мы сегодня не будем хмуриться. Стала наша Катюха старше. 20 лет. Мы с дочерью мучаемся и желаем мучиться дальше. Мама и папа 17 июля 1977 год. Элитка вторит. Дорогой мой человечек, поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе и всей твоей семье здоровья. Я восхищаюсь твоим умом, элегантностью и всем, что дано тебе мамой, папой и мной. Обнимаю, целую, очень люблю. Твоя Литка. Дорогая наша Кука, без тебя на даче скука, без тебя на даче смутно и пустынно почему-то. Эти записочки согревали посильнее центрального отопления, создавали удивительный уют, неповторимую атмосферу тихого счастья, о котором не получится рассказать, а можно лишь почувствовать на себе, оказавшись каким-то чудом внутри этой семьи. Что и выпало на долю Дементия. Совсем еще подлетка. Шутка ли? Уже в 17 лет. Но он быстро, совершенно не сопротивляясь, принял негласные правила — Абсолютно новые для него и неожиданные. И вскоре сам с радостью включился в эту вроде как игру. Проверял сначала свои возможности на Литке. Даже не на законной жене, а именно на Литке. Все ли правильно? Не выбросить ли записочку сразу в мусор? Не обсмеет ли его при всех? Не прицепится ли к ошибкам в его каракулях? Но нет. Литка на все его писульки... отзывалась большим вниманием и любовью, складывала их у себя в комнате и каждый день явно ждала новую порцию юношеских мыслей. Кудрявая, Забирая жену в институт, буду внимательно следить за ее диетой. Обещаю, ни о чем не волнуйтесь. Придем, как придем, но обязательно. Ваш Дементий». «Очень вкусный вчера был суп». Есть ли надежда, что маленькая тарелочка осталась и на сегодня? Сегодня вернемся позже. Сразу из института заедем к врачу. Пора по сроку. Катя совсем уже не волнуется. Все вроде идет нормально. Так что как только, так сразу. Жди меня, и я вернусь. Only very much. Дементия в семье Крещенских полюбили все. Кроме, конечно же... няньки Нюрки. Он для нее стал опасным придатком к уже давно нелюбимой Катерине, подозрительным и коварным, как она это себе придумала, зловредным юнцом, который с детства, аж до его нынешних 20 лет, только и делал, что вынашивал злодейский план, как бы так прилипнуть к порядочной семье с малым детятей и начать объедать этих достойных людей и, главное, ребенка. Она шипела и фыркала на него, как помесь змеюки с кошкой, делала страшные гримасы, словно готовилась к поступлению в театральный и проверяла на бедном парне свой талант. А могла и тарелку с едой отнять, пока, конечно, никто не видит, если ей вдруг казалось, что этот много себе навалил. Ну а если бедный заклеванный Дементий обращался к малой, то Нюрка налетала на него, как фурия, Закрывая впалой грудью лиску изгибаясь в тех местах Которые у человека вообще Не должны были сгибаться Потом, бросив на парня Испепеляющий взгляд, начинала Причитать, как ненормальная Ты ж моя хорошая, ты ж мой ребятёнок, Пошли быстрее отсюда Не слухай его, слухай меня Меня слухай, говорю Но Катя Дементью все быстро Про Нюрку объяснила И вопросов больше не возникало Он просто ее сторонился. Родители Дементия совершенно не показывались, жили своей привычной отдельной жизнью и возникали на горизонте редко. Дементию скучать было некогда, и к ним он абсолютно не стремился, не было нужды и особого желания возвращаться в прошлую жизнь и с ними тесно общаться. Ушёл и ушел. Кате было это дико. Как так? почти не видеть родителей, живя с ними в одном городе, не общаться каждый день, не спрашивать совета по любому поводу. Отец, правда, и сам звонил сыну, но тогда это было даже хуже, чем если бы он пропадал. Разговор часто затягивался на час, а то и больше, начинаясь обычно со слов «сынок, не волнуйся, это простой будничный звонок». Разговоры в выходные обязательно отличались началом беседы, поскольку будни оставались уже в прошлом. «Это простой, воскресный или субботний звонок», — говорил отец и затягивал свою долгую шарманку ни о чем, но в целях сугубо воспитательных. «Хорошо, что телефон в квартире Крещенских был на длиннющем шнуре, и можно было уйти в комнату, чтобы никому на кухне не мешать». Ответ, что Кате сложно самой готовить, что у нее токсикоз, воротит от самого вида еды, да ни времени, ни сил после института уже ни на что не хватает, отца не устраивал. Так положено, это правило для советской семьи, особенно если есть своя отдельная квартира. Сразу же начиналось «Вот мы с твоей мамой в наше время...» И далее следовало перечисление всех принципов и правил, по которым они вели свой семейный уклад, когда начинали совместную жизнь в славных пятидесяти годах по пунктам, подробно, долго и нудно. Катя начинала вопросительно заглядывать в комнату, когда разговор уже норовил перевалить за час и с надеждой посматривала мужу в глаза. «Ну что, долго еще? А сейчас?» «Ты же весь вечер на телефоне!» Но Дементий лишь строил очень говорящую гримасу и недоуменно пожимал плечами. «А кто ж его знает?» Но всегда тихо дослушивал одни и те же воспоминания до конца, не прерывая потока отцовских мыслей. «Да, папа. Я слушаю, папа. Да, я здесь». Видимо, отец так восполнял общение, которое не додал сыну в детстве. а может, уже и начинал наставлять, как правильно воспитывать еще не родившуюся дочь. Подруги в институте, а их на курсе всего-то 12 девочек было, о Кате на положении уже прознали. Да и как было этого не заметить? Она слегка округлилась, помягчела, замедлилась и сменила модную зеленую мини-юбку на просторные теплые брюки клёш По лестницам уже не носилась галопом через две ступеньки, по коридорам ходила важно, мило переваливаясь и гордо себя неся. Мимо курилок спешила, демонстративно зажав нос, чтобы не вдохнуть дым. А после занятий они с Дементием по-стариковски все чаще отправлялись домой, а не на буйные студенческие гуляния к кому-то на флэт. Иногда даже шли пешком, чтобы прогуляться и подышать свежим воздухом. Друзья не приставали, понимали, что тут уж не переубедить, лучше со своими предложениями и не соваться. Катя пребывала в тихой радости, лучилась счастьем и все чаще смотрела внутрь себя. К состоянию своему она уже привыкла, растворяясь в нем все больше и больше и часто обращаясь к девочке, которая жила внутри. С удивлением и благоговением наблюдала за изменениями, которые незаметно с ней происходили. Настроение было почти постоянно прекрасным, но каким-то безмятежно рассеянным и блаженным. Катя могла вдруг на пустом месте удариться в плач от избытка чувств, например. Слова из ее головы куда-то исчезали, и вместо них проявлялись слезы. Обильно, красноречиво, безостановочно. А еще она стала намного чаще замечать красоту там, где раньше бы и виду не подала. «Мои гены проснулись», — радовалась Литка, и они с внучкой, как две девочки-подружки, восхищались необычайным закатным цветом неба или волшебной формой снежинки, упавшей на варежку, а могли надолго зависнуть над булькающим бульоном и смотреть, как красиво плавают мелкие желтые звездочки жира, соединяясь в замысловатые узоры. Звуки и цвета стали различаться более отчетливо, запахи казались более насыщенными, а мир вокруг чуть ярче, что ли. А вместе с миром не отставали сны и фантазии. Сны были до невозможности цветные, живописные, насыщенные событиями и персонажами. Раньше Катя не помнила ни одного, кроме кошмаров с химичкой на курьих ножках, а остальных вроде и не было вовсе. Сейчас же ждала ночи, чтобы поскорее заснуть и начать смотреть прекрасное ночное кино, которое рождалось в ее голове. Днем она все чаще клала руки на живот, которого еще толком и не было, так, одни намеки, и тихо мечтала о том и о сем, что родит вот в 20 лет, а бабушкой сможет стать уже в 40. А 40 — это как ни крути, с одной стороны — Закат жизни, а с другой не так уж и катастрофически много. А потом и правнучку дождется лет в шестьдесят. Ну, это уже будет настоящая древность. Об этом и думать страшно. Но Катя думала вопреки всему. Что будет тогда, через 40 лет? Настанет другой век? Может, все уже в космос улетят, если оно так пойдет, как сейчас? Вот о чем все говорят. Она снова вспомнила о прекрасном фильме «Москва слезам не верит», на премьеру которого недавно ходила с родителями в кинотеатр «Звездный». Папа был приятно удивлен и растроган, когда во время киношного застолья кто-то из героев сказал, что дальше всех пойдет Роберт. И, собственно, как Катя казалось не ошибся. А мама заулыбалась и поцеловала папу в щечку. но Катя вспомнила о фильме по другой причине. Вот бы так же, как и главная героиня, проснуться хоть на часик, да пусть даже на пять минут, в будущем. Будильник зазвенит, и ты встаешь уже в ином мире. Другая квартира, чужие занавески на окнах, какие-то цветы в горшках, почему-то кот, музыка непонятная по радио, шум машин за окном на незнакомой улице. С кухни пахнет блинчиками, мама, наверное, пожарила, рано чего-то встала. Приглушенный стук пишущей машинки — это папа, ему тоже не спится. Дементий, почти уже посидевший, еще не проснулся, спит себе тихонечко рядом. И дочка, дочка совсем взрослая, воркует что-то своей только что народившейся дочке. Как оно тогда будет? в правильное ли время зазвонит будильник, все ли будут рядом, все ли вообще будут. Пролитку она почему-то в этом сне не вспомнила.